Блеснула точно молния сладкого предчувствия в восхищенном сердце короля. Да, де Сентеньяну, нашему другу. Но я не могу, государь, бывать и у господина де Сентеньяна, возразила лавальер. Почему же, Луиза? Это невозможно. Невозможно. Мне кажется, Луиза, что под охраной короля все возможно. Под охраной короля